Глава восьмая Скажи, что ты готов, Винатор Дубалафр. Террин отвлекся от раздумий, в которые погрузился за мили долгого пути. Ни он, ни Винатор Кефон не произносили больше пары слов, пока собирали припасы и готовили лошадей. Было пока не о чем говорить. Они оба знали, куда ехали. Знали, что нужно быть осторожными, но пока были только мили пейзажа водохрана по сторонам. Слишком много времени для размышлений. Он взглянул краем глаза на Кефана. Тревога на лице старшего вината разлила. За кого Кефан его принимал? За жалкого новичка? — Я готов, — сказал он, заставляя свой голос звучать ровно, не выдавая напряжения. И больше ничего не сказал. А Кефан не давил, слава богини. Только железный самоконтроль не давал Терину гнать лошадь галопом, чтобы быть дальше от взгляда второго винатора. Но это вызвало бы сомнение у Кефана. Терин старался держать себя в руках. Он видел лицо перед глазами, о котором не думал много лет. Нежная леди Милла. Она всегда была добра с ним, заботилась о нем, не любила, но и он ее не любил. Он знал, что должен был держать ее за руку и называть мамой, а еще тихо слушаться. Каждый день она водила его в покой принцессы, оставляла там на четверть часа, пока стояла на страже за дверью. За это Терен был ей невероятно благодарен. Он вспомнил разбитый скелет, проломленный череп, поежился и сглотнул. Леди Мила давно погибла. Ее бедная душа не смогла бы выстоять против силы Иллеир Диякоса и ее тени, она анафемы. Те силы захватили ее тело и прогнали дух за мгновение. Терен сжал луку седла. Искажающая ведьма была виновата в том, что она сделала с Милой и с многими. Ведьмин лес был еще мягким концом для нее. Она заслуживала худшего — быть изгнанной в прибежище. Жар в его разуме отвечал на его гнев. Террин побелел. Чары подавления оставались сильными, но нужно было оставаться осторожным. Как бы ни сковывал он ее, тень его была связана с эмоциями. Сердце желало мести, но он не осмеливался выпускать эти чувства. Винатор должен быть осторожным, иначе закончит как мило. Его дух выгонят из тела, и он будет лишь беспомощно смотреть, как другое существо носит его тело. — Я вижу, — сказал Кефан, — богиня. Каждый раз я забываю, как это плохо. Терен посмотрел поверх головы своей лошади на долину внизу. Сердце сжалось с болью, хотя он и пытался весь путь подготовить себя к тому, что увидит. Развалины когда-то широкой дороги вели в долину. Вымощенная обледитом, королевская дорога тянулась по Периньону на сотни миль и вела в город Дулимериан, туда, где правила жуткая Адиль. Теперь от дороги остался только шрам на пейзаже. Без силы Адиль обледит, или погрузился в землю, или рассыпался пылью. Он не подходил для этого мира. Но не дорога привлекла внимание Террина. Он смотрел на крепость которая во время правления ведьмы-королевы стояла как защита на королевской дороге. Кро-Улар, башня крови и глаз. Кефан посмотрел на него. Терен скрывал эмоции на лице. — Ты был тут, да? — спросил Кефан в бою. Короткий вдох. — Был. — Говорят, Гилла Гарус убил всех своих людей-рабов. А потом отправил их трупы в бой, пока Элейр из их крови создала барьер вокруг башни. Да, Кефан замешкался. Он не служил в Периньоне на войне, ведь тогда еще был учеником в Кампионаре, далеко на севере. Все, что он знал о сражениях и событиях, он выучил уже после случившегося. Как? Он притих. Террин ощутил, что любопытство Винатора выросло и повернулся, ожидая вопроса. Кефан сдвинул брови. «Как ты избежал этой судьбы?» Террин скривил губы. Илейр использовала меня иначе». Он повернулся в седле и ускорил лошадь. Винаторы приближались к руинам башни, и Террин уже не мог игнорировать вонь в воздухе. Он не мог уловить ее смертным обонянием. Он не мог описать словами своего языка запах, который исходил от почвы. От этого запаха хотелось развернуться и бежать. Башня пала, как все здания, усиленные обледитом, созданные жуткой Адиль во время ее правления. Когда ведьма-королева умерла, ее сила угасла, и даже гордая Кро-Улар пала. Ее стены разбили раньше, во время сражения с королем-гвардином. Алые дьяволы устроили крепкую защиту башни, но даже кровавый барьер, поднятый смертями рабов, разбился в конце концов. Никто не мог противостоять избранному королю. Обломки чар кровавого барьера еще ползали по камням стены. Террин видел красные корчащиеся массы магии, магии анафимы, словно живую паутину. Само проклятие было разбито. Но сила, что установила его, и количество свежей крови, пролитой при его создании, это сделало так, что магию практически невозможно было убрать полностью, по крайней мере, пока была жива создательница, Илэйр. А проклятие, сломанное и гнилое, теперь ползало по стенам и воняло. Даже смертный без тени смог бы заметить его. Таким сильным было творение искажающей ведьмы. Лошади задрожали, вскинули головы, реагируя на проклятие, которого не видели. Террин попытался ехать дальше, но лошадь с храпом стала на дыбы. «Эй, Флита!» Он отвернул ее от башни, погладил шею, чтобы успокоить. «Тише, девочка!» Ее кожа дрожала под его рукой. Лошадь Кефана тоже топала, мотала головой. «Лучше оставите». Старший винатор спешился. И нужно призвать тени, на всякий случай. Терен кивнул и спрыгнул с седла. Похлопал свою лошадь, успокаивая, вытащил вокас из чехла. Кефан стал призывать силы в себе, а Терен закрыл глаза и заиграл свою вчера песню, Песнь поиска. Мир вокруг него растаял. Он смотрел на пейзаж своего разума. Сухой разум которую он сам создал. Разум, не дающий слабым воспоминаниям или мыслям, пустить тут корни. Изъяном была только большая насыпь среди ровного пространства. С некоторых углов эта гора напоминала груду камней, но если подойти с определенного угла, груда становилась драконом. Большим, скованным, в ловушке, живым. Его тень. Голд сложных чар подавления дрожал в душе Террина. В отличие от других винаторов, он не осмеливался позволить духу ни капли места, чтобы захватить его. Тень была слишком сильной и опасной. Вместо этого он брал немного магии, которую использовал в опасной ситуации. Террин прошел по пустому пейзажу разума, осторожно приближаясь к горе. Дух его протянул руку пока смертное тело играло мелодию «Теперь» песни сбора. «Как меня зовут? Ты знаешь мое имя?» Терен В мире смертных его пальцы запнулись. Только годы обучения давали ему шанс удержать дыхание песни. Он знал, что нельзя было говорить, нельзя слышать и слушать тот голос но соблазн ответа был велик — рискнуть всем. Террин быстро ударил кулаком в бок существа, скованного камнем. виск разнесся под пустым небом, но он не останавливался. Он проникал все глубже, чтобы ухватить пригрышню силы. Потом отдернул руку, открыл глаза и покинул мир разума, вернувшись в мир смертных Он закончил вчера песню, опустил вокас Призванная магия бегала по его телу, чистые руки белого света шли по его венам. Терен глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Это было приятно, даже слишком. Нужно было реже применять такую силу. Что-то манящее есть в магии, вызывающее зависимость. Если он не будет осторожен, он будет постоянно хотеть этого. Кефан тоже закончил. Террин посмотрел на него теневым зрением и заметил мерцание дикаря. Силуэт тени отличался от тени Винатрикс-дифироссе, но способности всегда были уникальными. Не было одинаковых теней. Готов! Кефан убрал вокац в чехол. Террин кивнул. Они стали спускаться по холму, избегая обломков дороги. Террин снова видел воспоминания, как он ребенком спотыкался на этой дороге и новые сапоги терли ноги, а похитители жестоко толкали его сзади. Высокий капитан стражи-принцессы пытался защитить его от самых сильных ударов. Отец. Терен замотал головой, вернулся в настоящее, не желая думать об этом. Им не нужно было искать ворота. Стена была так разбита, что они нашли место, где смогли перелезть. Избегая сгустков проклятия, Кефан вёл его, и Терен шел след вслед. Они остановились среди руин двора, посмотрели на крепость за кусками камней, рухнувшей башней. «Это лучший вариант», — шепнул Кефан. «Не было смысла говорить тихо, но в таком месте было сложно говорить громко. Тела давно пропали, их души растаяли или улетели в прибежище, но тяжелое давление смерти осталось. Смерти рабов!» убитых ради кровавого барьера, смертей храбрых воинов избранного короля и смертей алых дьяволов, отдавших жизни за крепость. Если Илей разбежала из Веденного леса, она, скорее всего, вернулась бы сюда, продолжил Кефан. Кто знает, может быть, она здесь что-нибудь оставила, захотела вернуться. Кефан был прав. Душа ведьмы была на свободе, Им нужно отыскать ее след. Терен знал это, но его ноги остались стоять. Старший винатор повернулся к нему со странным взглядом. Может быть, это был всего лишь блеск его тени. — Нам нужно разделиться, — сказал Кефан. Терен нахмурился. — Это опасно. Он кашлянул и расправил плечи. — Вместе безопаснее. — Ее тут нет, — ответил Кефан озираясь. Я бы ее учу, но нам нужно обыскать это место. Мы в безопасности, пока мы насторожены. Это будет быстрее, если каждый пойдет по отдельности. Встретимся тут через полчаса. Терину это не понравилось, но винатор Кефан управлял им, пока Герард не назначит Террину на это место официально, и ему пришлось с неохотой кивнуть. Кефан пошел направо к южной части руин. Террин отправился к главному зданию. Участки с проклятием заставляли его огибать камни по пути. И после десяти шагов он уже потерял Кефана из виду. А после двенадцати столкнулся с призраком.